Я легавых за километр чую. Легавые это были, точняк. Лицо Дени лоснилось. От пота и страха прощавая кожа побагровела. Он на шаг это двинулся от Милча. Лицо, говоря, заметно дергалось. Искаженные яростью губы выплевывали грязные ругательства. «Так, хорошо, ну хорошо», — прохрипел он. «Они этого хотели» и рванулся к дивану. Доктор встал и пригодил ему путь. «Ты все слышал, доктор?» «Да». «Хорошо. Если они этого хотят, то я их обслужу. Пусть у меня в щенку...» «Нет, Милч». «Я этого не хочу». Ред стиснул кулаки и сделал шаг вперед. «Осторожно, Милч. Смотри!» — заорал Дэнни. Тот сунул руку в карман и мгновенно повернулся. «Держись подальше, дружок». У меня пока нет времени тобой заниматься. суйся. И снова повернулся к доктору. Таким нужен труп мальчишки? Они же сделали все, чтобы получить именно труп. Так ведь, док, и получат. Если не хочешь смотреть, можешь уйти. Я его нежно-нежно прикончил. Ничего не почувствует. Доктор, держа руку в кармане, не мигая, смотрел на своего дружка. Милч, спокойно произнес он. Я буду с тобой до конца но горе тому, кто дотронется до ребенка. Крупные капли желтоватого пота стекали по бледным щекам бандита. «Я сказал, нет, Милч», — повторил доктор. Тесс подбежала к доктору и взяла его за руку. Тот даже не заметил этого жеста. Последовала долгая пауза. Налитые кровью заплывшие глаза Милча сверкали, но он не двинулся с места. Затем медленно вытащил руку из кармана — Доктор повернулся к нему спиной. «Что же теперь делать за Нел Дэнни?» «Это я тебе сразу скажу, что...» Резко ответил Милч, Мириа шагами комнату. «Геллиан получит еще одно письмо. Напишем сейчас же, чтобы завтра утром он его прочитал. Цена повышается. 40 тысяч. Должно быть на том же месте, в том же ведре, до завтрашнего полудня. Если денег не будет, или если мы заметим поблизости легавых, Спускаемся щенка в шкуру. Я сам один займусь, И никто из вас помешать мне не сможет. Дыхание его вернулось в норму. Эти деньги наши. Они нам нужны, и мы их получим. И смоемся. Давай, доктор, пиши письмо. Согласен. Успокоил его тот. Мне это кажется очень разумным. Однако, что касается ребенка, я против. Давай, док, давай, пиши. Рыкнул мелочь. Тот вытащил перчатки из кармана грязного плаща, висевшего за дверью, и натянул их. Напиши Гелину, если нас не послушает, потеряет своего отпуска. Продолжил Милч. Сорок тысяч и без дураков. Тогда не речь. Поедут и опустят письмо. Приступ кашля на мгновение прервал его речь идиоты. Сами все делают, чтобы не увидеть своего щенка живым. Док, прочти нам письмо спокойно, не тракерс. И наступила долгая ночь. Мульч сидел за столом тупо впилив взгляд в свои руки. Доктор стоял, глядя в темноту. Эш и Рик сидели рядом с заснувшим ребенком. Дени не сводя взгляды с Мульча, неумело касался колоды засаленных карт. Что касается Редд, то чувство собственного бессилия вдруг привело его в неимоверную ярость. Он оценивающе поглядывал на Мульча. Если они не полезут, то я эту горилу вырублю в два счета. — подумал он, — но у него пушка, он ее сразу пустит в ход. Может ведь пристрелить Тесса ребенка? Ред сжал кулаки и попытался унять свою ярость. — Слушайте, — воскликнул Дэнни. — А не пропустит ли нам по стаканчику? — О, это идея. Милч поднял глаза. — У тебя выпить есть, что, Ред? В доме ничего не осталось. Последнее мы дали мальчику, но пара бутылок виски есть в ресторане. — Пусть Рик сходит, — прохрипел Милч, облизывая губы. А с ним Дэнни составит ему компанию. Рэд вытащил из кармана ключи, сделал знак Рику и, повернувшись спиной к мючу, положил руку на плечо друга. «В зале две бутылки», — сказал он. «По-моему, одна где-то под стойкой». Он замолк, чуть прикрыл веки и почувствовал, как тело Рика вздогнуло. «Вторая должна быть на кухне. Принеси их, пожалуйста». Рик кивнул, бросил быстрый взгляд на Рэда и взял ключи. Дени отворил дверь. Через несколько минут они вернулись. Дени поставил бутылки на стол. Милч тут же схватил одну и так хлопнул ладонью по донышку, что пробка улетела в другой конец комнаты. Он налил себе полчашки виски и шумно глотнул. Дрожащей рукой Дени тоже налил себе приличную дозу и выпил ее маленькими глотками, не сводя глаз с главаря. Махни немного, доктора, предложил Милыч. «Хорошие виски согреют тебе кишки». «Нет, нет, не сейчас, Милыч. А ты, Ред, а твой друг?» «Да угощайтесь!» И широким жестом указал на бутылку.